глава 13 казненный он шел возле меня белый старик с кровью на подбородке все вокруг было подернуто туманом открывавшим картины прошлого куда так спешишь дрянная кровь спросил белый волк говорить ему было тяжело его душил кашель после которого на губах оставались черные сгустки крови в добрую весть сказал я Собираюсь убить Альбраско. Они повесили моего сына. Я был спокоен, дьявольски спокоен. И меня это пугало. Но мне все равно не сразу удалось это произнести. Можно было сказать убили или казнили, но перед моими глазами раскачивалось на веревке мертвое тело. Я говорил, что бессмысленно сражаться против кланов. Ты все равно проиграешь. Проиграю? переспросил я. Смысл чужих слов доходил до меня с трудом. Я их слышал, но порой не понимал, что именно они означали. Знаешь, у меня когда-то был друг, который все равно сражался бы. Я думаю, что он прав. У тебя даже ружья с собой нет. Я остановился. Действительно, мушкета не было. Только богинету в ножных на поясе. Я пожал плечами. Сейчас это было уже не важно. Внутри меня, за бронёй из внешнего спокойствия, кипела ярость, которая грозила в любую секунду вырваться наружу. И эта ярость гнала меня вперед. «Ты в чужой одежде», — сказал Белый Волк. «Снял с мертвеца». Я посмотрел на свою залитую кровью грудь. Камзол был черным багровым, как осенняя роза, которую на одном из островов называют «цалом-дев». «Поцелуем смерти». «Я умираю», — сказал Белый Волк. «Боюсь, мы больше не увидимся». «Тогда прощай». Не оглядываясь, я шел дальше. «Враг. Убить. Растерзать». В моей голове пели кракены. «Стой! дрянная кровь!» Я заставил себя остановиться. Оглянулся. «Я не могу тебе сказать, куда уплыли твои предки. Но скажу...» ⁇ Что ты самый сильный из всех, кого я знаю! ⁇ неожиданно улыбнулся белый волк. Даже сильнее своей матери. Квенсен, горо, будь свободен! ⁇ Летявший ветер развеял туман, и белый волк исчез, как и не было. Возможно, я его лишь придумал. Однажды трое детей пришли к своему отцу. Так рассказывала тихая река на языке жестов. В холодные дни, когда дул Нортер, она любила собирать вокруг себя детишек и, глядя на горящий в типе огонь, рассказывала истории. Стоило тихой реке начать говорить на языке рук про паука и койота, ее лицо становилось хитрым, так что все понимали. Обманут людей эти двое бродяг. Как пить дать обманут. А когда в ее историях появлялся Унгтехи и его дети, вся она источала зло. Великий он к сказал голод. Я хочу быть горячим ветром, который превращает землю в сухой песок, чтобы люди не могли выращивать съедобные корни. Я хочу быть холодом, что приходит с гор и губит посевы. Хочу стать ураганом, который разрушает лодки, топит бобров и уводит от берега рыбу, чтобы люди не могли охотиться. Я желаю истребить людской род. Хорошо, я исполню твое желание ответил Умктихи и обратил свой взор на войну. «Я хочу быть стрелами, что впиваются в людские сердца», сказал Война. «Хочу быть копьями и томагавками, чтобы вдоволь напиться человеческой крови и утолить свою жажду». «И твое желание будет исполнено», кивнул Умктихи и спросил у своей дочки. «А что хочешь ты, смерть?» В черных глазах смерти не было ни жажды, как у войны, ни злобы, как у голода. В них была лишь пустота. Я ничего не хочу, отец, сказала смерть. Все равно люди, которые умрут от горячего песка и бурь, от стрел и томагавков, от напасти, которые нашлют мои братья, все они придут ко мне. Да, будет так, сказал он к тихе. Кипевшая во мне ярость, словно сжатая пружина, вырвалась наружу. Первый стражник, который находился на площади, Умер сразу. Я схватил его сердце невидимой рукой, и оно лопнуло в моих пальцах. Изо рта морехода хлынула кровь. Он повалился на ступени, ведущие на эшафот, и скатился на землю. Второй успел вскинуть ружье и что-то прокричать, но налетевший ветер унес его крик прочь. Было слышно, как где-то за городом на берег накатываются волны. Земля озарялась вспышками далеких молний. Повешенные раскачивались под порывами ветра и казались еще живыми. Я заставил стражника отбросить ружьё и вытащить из-за пояса пистолет, а сам побежал к сыну. Уже взбирался на эшафот, когда стражник поднес ствол к своему подбородку и спустил курок. За моей спиной коротко хлопнул выстрел. Висящий в петле Михаль застонал. Я закричал и бросился к нему, внезапно понимая, что мой сын еще жив. Но это невозможно. Легенды Сиа рассказывают об оживших покойниках, Виндиго которые преследуют своих мучителей. Но это не про моего сына. Я подбежал, схватил Михаля, приподнял, пытаясь высвободить из петли. Из ближайшего деревянного дома вышел стражник в черной одежде циклона. Увидев меня, он вскрикнул и выхватил пистолет. Я заставил его умереть. Остановил его сердце, и стражник упал, захлебываясь кровью. «Умри!» – прошептал я, словно заклинание. Хотя слова сейчас были не важны. Мое сознание, казалось, действовало само, отдельно от тела. Прикончить, убить, разорвать врагов. Словно в моей голове, не переставая, звучала песня кракенов. «Сейчас, Михаль, сейчас!» Я рубанул богинетом, перерезая веревку, на которой висел мой сын. Бережно подхватил Михаля и опустил на эшафот. Их повесили в жестких ошейниках. Не в петлях, дарующих быструю смерть. В металлическом обруче ее приходится ждать долго, и человек, случается, не умирает несколько дней, то теряя сознание, то вновь возвращаясь к жизни. Я сорвал с шеи Михаля ошейник, и мой сын вновь едва слышно застонал. Следом за ним я снял седого оленя и джарго. Но я не мог унести отсюда всех. Я взвалил Михаля на спину и побежал к выходу с пустой площади. Все горожане попрятались в домах перед штормом. Мне оставалось затеряться среди безлюдных улочек, скрыться в лесу. «Вон он! Держите!» Из большого каменного дома высыпали наемники. На балконе ратуши показался сам Эль Браско. «Убейте его! Забери вас, дьявол!» «Нет, это я должен тебя убить!» Я на секунду остановился, протягивая к губернатору невидимую руку. Хотел схватить его поганое сердце и раздавить, как жирную личинку. Готовься! Даже преследуя одного человека, наемники из Черной Розы действовали слаженно. Выстроившись в линию, вскинули мушкеты, собираясь дать залп. Они были готовы к этому. Все было подстроено с расчетом на то, что я приду спасать сына. Вооруженные люди в домах, засады в лесу, даже то, что Михаля не убили сразу. Я понял, что обещание отпустить меня вместе с семьей тоже было ложью. Эльбраско никогда не собирался этого делать. Ловушка? Ну что же. Еще неизвестно, кто в нее попался, я или они. Огонь! На площади было негде спрятаться от выстрелов. Никогда не пытайся остановить пулю, так говорил белый волк. Но я и не пытался. Я заставил наемников промахнуться. Они думали, что стреляют в меня, но на самом деле их прицел был неточен. Пули свистели мимо и вгрызались в каменную стену у меня за спиной, звенели по брусчатке. «Убейте его! Раздели вас гром!» Жаль, что я не могу управлять сразу всеми. Это было лишь секундное воздействие, затмить их разумы, отвести ружье в стороны, и оно стоило мне последних сил. Я истратил тот порыв, которым собирался прикончить Эльбраско. Развернувшись, я бросился бежать из города. Сыпанул дождь, Земля за секунду наполнилась холодными потоками. Вода была повсюду. Сбегала по крышам и стенам, смачно чавкала под ногами. Я бежал, ежесекундно рискуя поскользнуться и грохнуться вместе с сыном. Наемники кричали где-то позади. «Не догонят», — понял я. «Уйду в лес». Они слишком рассчитывают на оставшийся среди деревьев отряд, не подозревая, что все в нем уже мертвы. Но что делать дальше? Как избавиться от преследователей? Я улыбнулся. «Что-нибудь придумаем. Главное, что Михаль был жив». Из города донеслись два выстрела. Это люди Эль прикончили Джарго и Седого Оленя. Я пробирался сквозь рощу Медиартис, чувствуя за собой погоню. Преследователи шли по моим следам. Вот-вот догонят. Я порядком устал нести Михаля и передвигался все медленнее, то и дело останавливаясь и переводя дух. «Ты только потерпи», – шептал я, разговаривая с сыном, будто тот мог меня слышать. «Ты сильный, Михаль, очень сильный». Идти мешала вода. Казалось, что до этого она долго скапливалась где-то там, в небесах, а сейчас нескончаемым потоком хлынула на землю. Тяжелые капли барабанили по деревьям. Вода заполняла колодцы, и бурля вырывалась на поверхность. Целые ручьи, нет, даже реки, бежали среди корней медиартиз, норовя сбить меня с ног. Я должен был затеряться в этой водяной круговерте, но преследователи не отставали. Среди них был кто-то из Муссона. Я чувствовал почтаря и знал, что ему тоже известно, где я. Он взял мой след и теперь не отстанет. «Голод! Война! Смерть!» – кричал я. На мысленный зов не хватало сил. Я запрокидывал голову и щелкал, изображая песню кракенов. Я звал своих друзей на понятном им языке. Здесь, сюда, я в беде. Голод, война, смерть. А сам бежал все вперед и вперед. Главное не сдаваться. Никогда нельзя сдаваться. Михаль был жив. Я слышал его дыхание и чувствовал, как бьется его сердце. Это придавало мне силы. Говорят, что после такого повешения человек может не вернуться к жизни, остаться безвольным существом. «Ты выдержишь, хо -Тарк. Должен выдержать!» В какую-то минуту мне показалось, что Михаль перестал дышать. Тогда я опустил его на землю и прижал ухо к груди. Сердце не билось. Мой сын судорожно всхлипнул и затих. «Я бы остановил смерть, будь у меня с собой яд Кракена. Но сейчас оставалось надеяться лишь на свои силы. Когда-то в университете Муссона нас учили возвращать к жизни умирающих. Нужно запрокинуть Михалю голову, а затем вдыхать воздух в его легкие и нажимать на грудь. Пятнадцать нажатий, два вдоха. Я принялся делать сыну искусственное дыхание. «Раз, два, три, четыре! Дыши, Михаль, дьявол, тебя побери!» Где-то вдали гремел гром, и нельзя было понять, то ли это гроза, то ли рев чудовищ. Многие колодцы были связаны друг с другом туннелями, и вся роща напоминала пористую губку. Мне казалось, что я чувствовал, Как где-то под землей вместе с ревущими потоками воды, сюда приближаются кракины. Но наемники тоже были близко. Я считал про себя, резко надавливая на грудь Михаля, а затем вдыхал в его рот воздух. Эгей, белый волк! Меня все-таки настигли. Капитан наемника шел впереди и был разодет, словно собрался на парад, в камзол из черного бархата с пурпурным шелком. На его бриджи и высокие сапоги. Были заляпаны грязью, а широкополая шляпу собирала дождь, и тонкая струйка воды стекала капитану на плечо. Намокшее перо свешивалось со шляпы вниз, навевая мысли о замороше петухе, угодившем под ливень. Как ты, сволочь, ухитрился убить моих людей! Капитан Черной розы вскинул пистолет. Стильно у него это получилось красиво, будто на дуэли. А я не мог его остановить, только смотрел. Надо было хотя бы кинуть богинет, но за спиной капитана шли по меньшей мере десять хорошо вооруженных людей. Сейчас мне с ними не справиться. Я продолжал делать сыну искусственное дыхание, прислушиваясь к шорохам в воде. Если я остановлюсь, то Михаля уже не вернуть. Я чувствовал, как приближается смерть, но не моя, другая, черная, как ночь, со щупальцами и клювом, способным с легкостью перекусить человека пополам смерть, как всегда, была голодна и хотела жрать. Капитан спустил курок. Щелк. Выстрела не прозвучало. Порох в пистолете отсырел под проливным дождем. Капитан выругался и выдернул из ножен шпагу. Смерть была уже рядом. Затаилась в потоках воды. Я почувствовал ее дыхание и неутолимый голод. «Рыба!» — выкрикнул я. «Добыча! Враг! Убить!» И чёрная щупальца вырвалась из ближайшего колодца, обвелось вокруг шеи капитана. Острые когти впились ему в горло. Капитан повалился на землю, окрасив потоки воды в багровый цвет, а смерть начала выбираться из колодца. И тело поднималось рывками, словно огромный черный слезняк. Выше, еще выше. Под брюхом кракена чавкала смешанная с кровью грязь. Кто-то из наемников вскинул карабин и выстрелил первым. И вслед за этим дружно затрещали остальные ружья. Пули прошивали воду и грязь, впивались в тело чудовища. Смерть заревела. Я уволок Михаля за дерево. Пятнадцать нажатий, два вдоха. Дыши! Да дыши ты в конце концов! Собравшись силами, я ударил кулаком по груди Михаля. И скорее почувствовал, чем увидел, как щупальца смерти хватают несчастных и рвут их на куски. Раненый Кракен хотел только одного. Убивать. Наемники не выдержали и побежали, чтобы наткнуться на выбравшихся из потока воды голод и войну. Я ударил по груди сына еще раз. Михаил дернулся и застонал, втягивая в себя воздух. Вот так, молодец, дыши, еще дыши. Сердце Михаля застучало. Я рассмеялся, поднимая голову вверх, головя падающую воду, раскрытым ртом. Затем взвалил сына на спину. Я осторожно попятился в лес. Главное было не совершать резких движений, ведь опьяненные кровью кракины могли меня не узнать. Чудовища пожирали мертвых людей. Смерть подняла голову и заревела мне вслед. Из ее пасти торчало собственное щупальце, которое отсек кто-то из наемников. Смерть захлопнула клюв и втянула его в себя, словно огромную макаронину.